Выслушав ответ Филиппа, «Адмирал» пришел в бешенство и приказал зарядить два орудия двойным зарядом и стрелять по дорту. На это Кранц возразил, что на дорте также два орудия направлены на адмиральское судно, и там будут стрелять также из двух орудий, и никаких положительных результатов этим взаимным обстреливанием достигнуть нельзя. За это возражение адмирал приказал арестовать Кранца и настаивал на приведении в исполнении своего безумного распоряжения. Но матросы отказались стрелять по товарищам. Не желая прибегать к открытому бунту, они ушли с палубы. И когда офицеры стали вызывать их наверх, никто не пошел. Офицеры доложили адмиралу о настроении экипажа, не называя отдельных лиц, чтобы не подвергнуть их гневу начальника. Так прошел день. Солнце стало клониться к закату, а на адмиральском судне ничего не было сделано для спасения. Кранц сидел арестованным, а сам адмирал заперся в своей каюте. Между тем Филипп и его команда не теряли времени. Они закинули с кормы якорь и стали подтягиваться на нем, предварительно выкачав всю воду из трюма. В этот момент к их борту пристала шлюпка, и из нее вышел кранц. «Капитан Вандердекен», — сказал он, — «я явился предоставить себя в ваше распоряжение, если вы пожелаете принять меня. Если же нет, не откажите мне в вашей защите. Я убежал со своего судна, так как наутро должен быть повешен». «Команда на мои шлюпки просит вас о том же. Она способствовала моему бегству и имеет основание опасаться мести адмирала». Филипп не мог отказать Кранцу, к которому был искренне расположен. Он хотел настоять, чтобы люди вернулись на свое судно, но, убедившись, что им грозит опасность, дал разрешение остаться и зачислиться в команду Дорта. «Ночь была бурная». Но ветер дул с берега, а потому волнение было не сильным. Экипаж Дорта под наблюдением Филиппа и Кранца работал всю ночь и к утру настолько успел облегчить свое судно, что им удалось на рассвете стащить его сотмели. При этом оказалось, что его киль не пострадал. Их счастье, что они проработали всю ночь, потому что перед рассветом ветер изменился — и к этому времени так посвежел, что на проливе стали ходить тяжелые волны. Адмиральское судно все еще лежало на мели, и, по-видимому, не предпринималось ничего, чтобы освободить его. Филипп затруднялся, как ему поступить. Оставить экипаж адмирала на произвол судьбы он не мог. Но не мог, да и не хотел принять к себе на борт адмирала если бы тот пожелал быть принятым. Наконец, он решил принять его в качестве пассажира, сохранив командование на судне за собой. Пока же он бросил якорь вне линии рифов, на расстоянии мили от адмиральского судна. В этом месте море было спокойным, как в рейде, а корабль был защищен отвесными скалами. Прежде всего он приказал своим людям возобновить запасы пресной воды из небольшой речки, впадавшей как раз у того места, где встал на якорь Дорт. Филипп ждал, когда лайен снимется с мели, а если и не снимется, то, наверное, обратиться к нему за помощью. Под вечер, когда перестали запасать воду, Филипп отправил шлюпку к тому месту, где был покинут Комодор и приказал своим людям искать его но эти поиски не увенчались успехом. Через два дня после того, как Филипп благополучно снялся с мели, на дорте стали замечать, что шлюпки с адмиральского судна беспрерывно отправляются на берег, выгружая товары и продовольствие. Было ясно, что судно решили покинуть. На берегу уже были разбиты палатки. Ночью дул свежий ветер. Море сильно волновалось, и утром адмиральский корабль остался без мачт и перевернулся на бок. По всему было видно, что порядок, субординация и дисциплина в его экипаже исчезли. Люди совершенно пьяные сновали целый день по берегу, карабкались по скалам и по ночам горланили песни, расположившись вокруг костров. Это бессмысленная трата припасов не нравилась Филиппу. Продовольствия у него было не больше, чем нужно для своих людей, а он был уверен, что как только другой экипаж израсходует все, что успели снести на берег, он станет проситься к нему на дорт. Больше недели все оставалось без изменений. Но вот однажды утром, К Дорту подошла шлюпка, на носу которой Филипп увидел того офицера, который был прислан к нему для ареста. Взойдя на палубу, офицер почтительно снял шляпу и остановился в официальной позе перед Филиппом. «Значит, вы признаете меня за командующего?» — усмехнувшись, спросил Филипп. «Да, сэр. Вы были вторым командующим после адмирала, а теперь стали первым». «Адмирал умер». «Умер?» — воскликнул Филипп. «Да». Его нашли мертвым на берегу под высокой скалой. И вместе с ним труп бывшего коммодора. Они, по-видимому, сцепились друг с другом в судорожном предсмертном объятии, падая со скалы. Ежедневно адмирал совершал прогулки к вершинам скал, чтобы убедиться, не виднеется ли в проливе судна Мы предполагаем, что во время такой прогулки он столкнулся с коммодором, они накинулись друг на друга. Никто не был свидетелем этой встречи, но, очевидно, они сорвались со скалы, так как тела их страшно изуродованы. Из дальнейших расспросов Филипп узнал, что всякая надежда спасти корабль адмирала была потеряна уже на вторые сутки, когда у него оказалось воды в трюме на шесть футов. Экипаж корабля страшно деморализован и уничтожил почти все запасы спирта. За это время из числа экипажа погибли не только все больные, но и множество здоровых, в пьяном виде сорвавшихся со скалы или утонувших у берега, или же умерших ночью от холода. «Значит, пророчество покойного комодора сбылось», — сказал Филипп, обращаясь к Кранцу. «Надо уйти от этого проклятого места как можно скорее», и он распорядился, чтобы офицер собрал своих людей и все припасы, какие еще оставались, и доставил их на судно. Кранц со своими шлюпками выехал помочь, и до наступления сумерек все, что можно было забрать, было свезено на дорт. Тела адмирала и коммодора были зарыты на том месте, где их нашли. Утром Дорт снялся с якоря и с попутным ветром продолжил свое плавание через пролив и далее.